и что вы не поймете меня дурно только потому, что я говорю с вами на чистоту. Примечание. Арсеноя. Персонаж из комедии Мольера «Мизантроп». Тип лицемерной кокетки. Араминта. Персонаж из комедии английского драматурга Конгрева «Старый холостяк».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 Я затаил свое волнение в глубине души и улыбнулся.